Глава 3. Однажды утром я проснулся и стал раздумывать обо всем, что давно ушло. Я вспомнил своих братьев и сестер, как будто они были игральными картами, которые, как я знал, располагались неправильно. Я припомнил госпиталь, в котором очнулся, а потом битву за Амбер, после чего мои мысли перекинулись на лабиринт в Рэмби, И еще дальше, к Мойре, с которой было так хорошо, и которая сейчас может принадлежать Эрику. Я вспомнил Блейза и Рэндома, Дейдру, Каина, Жерара и Эрика этим утром. Это было, конечно, утро того дня, в который должно было произойти сражение. Мы стояли лагерем на холме неподалеку от круга. По пути сюда мы выдержали несколько атак, но это были обычные короткие партизанские вылазки. Мы легко справились с нападающими и продолжали движение вперед. Когда мы дошли до того места, где решили остановиться, мы разбили лагерь. В небольшом овражке, где меня никто не мог видеть, я снял шлем и побрился, оставшись без своей бороды. Затем я медленно оделся в свои старые памятные одежды. Я вновь, как и раньше, был тверд, как камень, черен, как земля и жесток как дьявол. Сегодняшний день будет моим днем. Я опустил забрала шлема, надел кольчугу, застегнул пояс и повесил сбоку Грейс Вандер. Затем я закрепил плащ на шее серебряной застежкой в виде розы, и тут меня обнаружил посыльный, который искал меня, чтобы сообщить, что все готово. Я поцеловал Лорайну, которая настояла на том, что будет сопровождать меня. Затем вскочил на коня и поскакал в передней линии. Там я встретился с Ганелоном и Лансом. Они в один голос сразу сообщили. — Мы готовы. Я подозвал своих офицеров и отдал необходимые распоряжения. Они отдали мне честь, повернулись и ускакали. — Скоро начнем, — вымолвил Ланс, зажигая трубку. — Так, ваша рука? — Теперь хорошо в особенности после того массажа, который вы вчера устроили. Просто здорово!» Я открыл забрало и тоже закурил свою трубку. «Да вы сбрили бороду!» — воскликнул Ланс. «Я как-то никогда не мог представить вас без бороды». «Так удобнее носить шлем», — ответил я ему. «Доброй дороги нам всем!» — промолвил Ганнелон. «Я не знаю, есть ли боги на свете, но если они есть...» то хорошо бы, чтобы хоть один из них оказался сегодня на нашей стороне. — Бог-то один, — заметил Ланс, — и я молюсь, чтобы он не оставил нас сегодня. — Аминь, — буркнул Ганелон, закуривая трубку. — Мы победим, — сообщил нам Ланс. — Да, — подтвердил я, глядя на солнце, золотившее край горизонта на востоке и слушая пение утренних птиц. Все предвещает нам победу. Докурив, мы выколотили трубки, и каждый спрятал свою в пояс. Затем мы в последний раз проверили свои доспехи, подтянули ремни и застегнули пряжки. Ганялон провозгласил Теперь все. Офицеры возвратились ко мне с докладом. Мои отряды были готовы. Все спустились с холма и собрались у края круга. Внутри него. Ничего не шелохнулось. «Я все время думаю о Корвине», — обратился ко мне Ганелон. «Он с нами», — ответил я ему. Он странно на меня поглядел, увидев в первый раз серебряную розу, и резко кивнул головой. «Ланс», — сказал он, когда мы собрались вместе, — «отдавай приказ». Ланс вытащил шпагу из ножен и закричал. «Вперед!» Эхо его голоса сопровождало нас. И прежде чем что-нибудь произошло, мы уже углубились в круг на полмили. Мы скакали впереди группой в пятьсот всадников. Навстречу нам выехала черная кавалерия, и мы столкнулись. Через пять минут их ряды сломались, а мы продолжали двигаться вперед. Затем мы услышали гром. С неба засверкали молнии, и палил дождь. Разразилась самая настоящая гроза. Неровная тонкая линия пеших солдат, вооруженных в основном копьями, загородила нам путь, стоически ожидая нападения. Может быть, мы и почувствовали ловушку, но тем не менее мы ринулись на них вскачь. Тогда их кавалерия ударила по нашим флангам. Мы развернулись, и только тогда началась настоящая битва. Это произошло минут через двадцать. Мы продолжали драться, ожидая подхода своих основных сил. Только около двухсот наших воинов смогло продолжить свой путь. Люди. Это были люди, те существа, которых мы убивали и которые убивали нас, с серыми лицами, действующие как автоматы, но все-таки люди. Мне же нужно было другое, вернее, один другой. Видимо, эти силы стояли перед определенной метафизической проблемой. Интересно, сколько может вместить один путь, который я открыл? Какова его пропускная способность? Мы взобрались на холм, и далеко впереди внизу я увидел перед собой темную цитадель. Я поднял шпагу. Когда мы спустились, на нас напали. Они шипели, рычали, били крыльями. Мне это говорило только об одном — у него не оставалось больше людей. Грейс Вандер стал огненным мечом в моей руке, громовым раскатом, портативным электрическим стулом. Я успевал уничтожать их на ходу, не позволяя даже приблизиться к себе. Умирая, они горели. Справа от себя я увидел ланса, успешно прорубающего себе просеку в этом хаосе. Он что-то бормотал себе под нос. Наверное, молитвы, ведь он без этого никак не мог. Слева от меня орудовал шпагой Ганелон, и за хвостом его лошади струилась целая огненная река. Сквозь полыхание молний цитадель приближалась прямо на глазах. Около ста наших всадников неслись вперед во весь опор, и твари падали мертвыми во все стороны. Когда мы приблизились к воротам, нас встретил отряд людей и зверей. Мы без колебаний напали на них. Их было больше, но, с другой стороны, у нас теперь уже не было выбора. Может быть, мы напрасно так сильно оторвались от своей пехоты, но лично я считал, что все идет правильно. Сейчас самым главным было выиграть время. Я крикнул. — Я должен попасть туда. Он там. — Он мой! — возразил Ланс. — Лично я своих притязаний не имею заявил Ганелон. Он рубил шпагой налево и направо. — Так что я вам не конкурент. Креститесь, если сможете. Я с вами. Мы убивали, убивали и еще раз убивали. Но затем события повернулись не в нашу сторону. Они стали теснить нас, эти звери и чудища, похожие на людей, и люди, похожие на чудищ. — Мы сбились в один плотный клубок, защищаясь со всех сторон, и как раз в это время подоспела наша отставшая пехота и бросилась в смертный бой. Мы еще раз повели наступление на ворота, на сей раз удачно, и ворвались вовнутрь все сорок-пятьдесят человек, которые остались живы. В ворота мы ворвались, но там находился большой отряд, поджидающий нас. Двенадцать человек, которым удалось дойти до входа в цитадель, в ее темную башню, были встречены последней охраной. «Поспеши — Поспеши! — крикнул Ганелон, когда мы спрыгнули с лошадей и набросились на охранников. «Вперед — Вперед! — вскричал Ланс. — Я решил, что оба они имеют в виду меня, а может и друг друга. Я воспринял все это в отношении себя и, перестав драться с охранниками, отделился от них и побежал по ступенькам наверх он там в самой высокой башне я это знал и мне придется встретиться с ним лицом к лицу один на один я не знал смогу ли я победить, но я попытаюсь попытка не пытка ведь я был единственным кто знал откуда они появились на самом деле, не говоря уже о том что это было делом моих рук. я подбежал к тяжелой деревянной двери на самом верху лестницы и толкнул ее. Дверь была заперта изнутри. Пришлось ударить, используя всю свою силу. С громким треском дверь ввалилась внутрь комнаты. Я увидел у окна человекообразную фигуру в легких доспехах с козлиной головой на широченных плечах. Я переступил порог и остановился. Он повернулся, глядя на меня, когда услышал треск ломающейся двери, а сейчас пытался заглянуть мне через забрало в мои глаза. «Смертный!» ты зашел слишком далеко, ведь ты смертный в его руке оказалась шпага спроси об этом Страйгалдвера. — ты тот кто убил его бесстрастно произнес он скажи он узнал тебя может быть позади меня на лестнице раздались шаги я отступил от порога влево так чтобы меня не было видно В комнату ворвался Ганелон. Я крикнул ему «Стой!». Он вздрогнул и остановился, после чего повернулся ко мне. — Это тот самый? Кто это такой? — Это мой грех против того, что я любил всем сердцем. А сейчас отойди в сторону и не мешай. — Ладно, он твой, — произнес Ганелон и остался стоять на месте. — Ты действительно имел в виду то, что сказал? — спросил рогатый оборотень. — Попробуй выяснить это сам, — ответил я и прыгнул вперед. Он не скрестил со мной шпагу. Вместо этого он сделал то, что любой фехтовальщик назвал бы самой большой глупостью. Он бросил в меня шпагу острием вперед, как копье. И когда она летела по воздуху, громыхал гром. Природа за башней ответила ему еще более ужасающим раскатом грома. Своим Грейсвандером я отразил шпагу, как будто это был обычный выпад. Она вонзилась в пол и тут же вспыхнула ярчайшим пламенем. На мгновение свет стал таким, каким может быть лишь вспышка молнии. И в это же время чудовище набросилось на меня. Оно прижало мои руки к бокам, и рога на его голове ударили меня по забралу шлема раз и другой. Я применил свою силу против его рук, и захват их начал ослабевать. Я откинул Грейс Вандер и последним рывком вырвался из его рук. Наши глаза встретились. «Повелитель Амбера», — прорычало существо в ту же секунду, — «Почему ты борешься против меня? Ведь это ты открыл нам этот проход, этот путь!» «Я сожалею об этом безрассудном поступке и намерен исправить его. Слишком поздно. К тому же с этого ли места надо было начинать?» Оборотень снова ударил меня так быстро, что я не успел среагировать. Я был откинут к стене. Скорость его движений была прямо фантастической. Затем существо подняло руку и сделало знак, и я внезапно увидел видение придворных хаоса, от которого волосы встали дыбом на моей голове. А ледяной ветер заморозил мне душу при одной только мысли о том, что я натворил, что я сделал. А существо прошипело. Вот видишь, ты открыл мне этот путь так помоги нам сейчас и мы вернем тебе то что ты считаешь своим по праву я колебался лишь миг было вполне возможным что он сделает именно то что предлагал если я ему помогу но затем это будет для меня постоянной угрозой союзники на короткое время мы будем рады перегрызть друг другу глотки как только каждый из нас получит то что желает и к тому времени эти темные силы будут значительно сильнее чем сейчас и все же если в моих руках будет эмбер так мы договорились послышался гнусавый почтиблеющий голос я подумал об отражениях и об отражениях отражений я очень медленно поднял руки вверх и отстегнул свой шлем затем я изо всех сил бросил его как раз тогда когда это существо казалось начало расслабляться Я думаю, Ганелон в это время как раз двинулся вперед. Я прыгнул через всю комнату и прижал рогатого к противоположной стене. — Нет, — заявил я. Его похожие на человеческие руки сомкнулись у меня на горле в ту же самую секунду, когда мои руки сдавили его шею. Я жал, используя всю свою силу. Думаю, он поступал так же. Я услышал, как что-то сломалось, как сухая хворостина. Помню, я задумался над тем, чья же шея была сломана. Моя болела очень здорово. Я открыл глаза и увидел небо. Я лежал на одеяле, положенном на землю. Боюсь, он останется жить, произнес Ганилон. Я медленно повернул голову в направлении голоса. Он сидел на самом краю одеяла, положив шпагу поперек колен. С ним была Лораина. Как дела? — просипел я. — Мы выиграли, — сообщил он. — Вы сдержали свое слово. Когда вы придушили этого козла-оборотня, все кончилось. Люди упали без сознания, а животные и прочая нечисть сгорели. — Хорошо. А я сидел здесь и размышлял, почему у меня пропала ненависть к вам. Я внимательно слушал, а затем спросил, и к какому выводу ты пришел? Я и сам не знаю. Может быть, потому что мы очень похожи друг на друга. Нет, не знаю. Я улыбнулся Лорайне. Я рад, что предсказания твои не сбываются. Битва закончена, а ты все еще жива. Смертям уже дан ход. Она не ответила на мою улыбку. Что ты имеешь в виду? В памяти людей еще живы рассказы о том, как лорд Корвин казнил моего деда, избил плетьми и четвертовал публично за то, что он был предводителем одного из восстаний против него. Это же был не я. Это было одно из моих отражений. Но она покачала головой и промолвила. «Корвин из Амбера. Я такая, какая есть». С этими словами она поднялась и ушла от меня. — Кто это был? — спросил Ганелон, не обращая внимания на ее уход. — Там, в башне. — Мое создание. Один из тех, кто был освобожден, когда я наложил проклятие на Амбер. Здесь путь для них открылся в виде круга. В других местах этот путь может принять другие формы, но тут я этот путь закрыл, так что можешь жить спокойно. — Поэтому вы и появились здесь? — Нет, не совсем. Я просто направлялся по дороге в Вавилон, когда наткнулся на Ланса. Я не мог просто оставить его, а после того, как я принес его в замок, я оказался вовлеченным во всю эту неразбериху, созданную моей собственной судьбой. Авалон, так вы солгали мне, что он разрушен? Нет, это не так. Наш Авалон пал, но в отражении я могу найти, похожий на него. Возьмите меня с собой. Ты что, сошел с ума? Нет. Я еще раз хочу поглядеть на то место, где родился. Чем бы мне это ни грозило? Я не собираюсь оставаться там. Мне надо вооружиться для битвы. В Авалоне есть розовый порошок, которым пользуются ювелиры. Когда-то в Амбере я поджег его, был взрыв. Я иду в Авалон только за ним, чтобы добыть себе ружья. Тогда я смогу вновь осадить Амбер и сесть на трон, принадлежащий мне по праву. А как же с этими созданиями, которым, как вы утверждаете, открыт путь в отражение? С ними я покончу потом. Если я проиграю битву и в этот раз, то они будут проблемой для Эрика. Вы сказали, что он ослепил вас и бросил в подземелье Амбера. Это правда. Я вырастил себе новые глаза, а потом убежал. Вы демон. Мне слишком часто об этом говорили. Больше я этого не отрицаю. Вы возьмете меня с собой, если ты действительно этого хочешь. Но он будет отличаться от того Авалона, в котором ты жил. А вамбер? Да ты действительно сумасшедший. — Нет. Я давно хотел посмотреть на этот сказочный город. После того, как я повидаю Валон еще раз, мне захочется чего-нибудь нового. — Разве я был плохим генералом? — Нет. Тогда вы научите меня этим штукам, которые вы зовете ружьями, и я помогу вам в этой великой битве. Мне осталось жить на этом свете не так уж много лет, я знаю. А если я останусь тут, я умру сразу же. Возьмите меня с собой. Твои кости будут раскиданы под горой Колвер вместе с моими. Разве исход такой битвы известен заранее? Я рискну. Как хочешь. Можешь идти со мной. Благодарю вас, лорд. В эту ночь мы разбили лагерь на поле битвы. Я вернулся в замок лишь утром и стал разыскивать Лорайну. Я узнал, что она сбежала с одним из своих бывших любовников, офицером по имени Мелкин. Хотя она и была возбуждена, мне было неприятно, что она не предоставила мне возможность объяснить ей то, что она знала только по слухам. Я решил догнать их и оседлал коня, поскакав в том направлении, в котором они предположительно удрали. В принципе, я не мог осуждать ее. В замке я вовсе не был принят, как должен был бы быть принят победитель Рогатого, вернувшийся домой. Рассказы об их корвине были еще слишком свежи в памяти людей, и все они смотрели на меня, как на дьявола. Люди, с которыми я сражался бок о бок, сейчас бросали на меня косые взгляды, в которых проскальзывало большее, чем страх, и тут же опускали глаза или смотрели в сторону, когда я к ним поворачивался. Возможно, они боялись, что я захочу остаться и вновь править страной. Должно быть, люди почувствовали сильнейшее возбуждение, все, кроме Ганелона, когда я опустился в путь. Ганелон, я думаю, просто боялся, что я не вернусь за ним, как обещал. По этой причине, как мне кажется, он предложил поехать со мной, Но тут все нужно было сделать самому. Лорайна что-то стало значить для меня, и я был удивлен, когда понял это. И то, как она поступила, причиняло мне боль. Я считал, что она должна была, по крайней мере, выслушать меня, прежде чем убегать. Затем, если она все же изберет себе в попутчике бравого, но смертного капитана, я с удовольствием благословлю их. А если нет... Я понял, что хочу удержать ее при себе. Прекрасный Авалон подождет и будет ждать столько времени, сколько мне понадобится, чтобы разрешить эти насущные вопросы. Я ехал по живописной дороге, и птицы пели мне высоко в ветвях деревьев. Стоял ясный день, голубело небо, деревья мирно покачивали зелеными листьями, потому что с этой земли было снято проклятие. В сердце моем теплилось нечто похожее на радость при мысли о том, что я исправил хотя бы крошечную частицу той мерзости, которую вызвал. Зло? Какого черта? Я вызвал больше зла, чем множество людей, но при этом я нашел на пути свою совесть и позволил ей наслаждаться этими редкими минутами удовлетворения. Когда в моих руках будет амбер, Я смогу позволить своей совести радоваться еще сильнее. Ха. Я ехал на север, и равнина была мне незнакомой. Я ехал по свежему следу двух всадников, и было ясно, что они проехали тут совсем недавно. Я ехал по следу целый день и вечер, изредка спешиваясь, чтобы осмотреть след. В конце концов, глаза у меня устали. И я выбрал небольшой овражек в нескольких ста ярдах левее дороги и устроился там на ночь. Видимо, из-за сильно болевшей шеи, мне всю ночь снился рогатый оборотень и схватка с ним. Помоги нам сейчас, и мы вернем тебе то, что ты считаешь своим по праву, сказала оно. Именно в этот момент я проснулся с ругательством на языке. Когда предрассветное небо побледнело, я оседлал коня и продолжил свой путь. Ночь была холодной. Весь следующий день я продолжал свой путь к северу. Трава сверкала от иния и легкого морозца, а мой плащ, которым я воспользовался в качестве подстилки, был мокрым. К полудню в мир вернулось немного тепла, а след стал все отчетливей. Я догонял беглецов. Когда я увидел ее, я спрыгнул с коня и побежал к тому месту под диким розовым кустом без цветов. Колючки куста царапали ей щеку и плечо. Она была мертвань не так уж долго, потому что кровь еще текла из раны на груди, а тело было теплым. Вокруг не было ни камней, чтобы устроить ей надгробие, ни какого-нибудь другого материала, поэтому я... Использовал Грейс Вандер, чтобы вырыть могилу, и положил Лорайну в нее, чтобы она могла отдохнуть. Он снял с нее браслеты, кольца и драгоценные гребенки, все ее богатство. Мне пришлось закрыть ей глаза, прежде чем я укрыл ее своим плащом, и тут рука у меня дрогнула, а зрение затуманилось. Когда я пришел в себя, я вскочил на коня и поскакал вперед. Прошло немного времени, и я настиг его. Он скакал, как будто за ним гнался дьявол, в чем он был не так уж неправ. Я не сказал ему ни слова, когда выбил его из седла. Я убил его и зашвырнул его тело на высокий дуб. Позже, когда я оглянулся, дуб почернел от обилия слетевшихся птиц. Я надел на нее браслеты, кольца и гребенки, прежде чем зарыть могилу. Все, чем она когда-то была или хотела быть, кончилось вот этим. И это весь рассказ о том, как мы встретились и как расстались. Лорайна и я на земле под названием Лорайна. И так всегда происходит в моей жизни, потому что принц Амбер является частью всего и виновен частично во всех мерзостях всех миров, и вот почему, когда бы я ни говорил со своей совестью, что-то внутри меня не могло не ответить Ха-ха. В зеркалах многих суждений мои руки обогрены кровью. Я являюсь частью зла, которое царит в мире и отражениях. Иногда я думаю, что я — то самое зло, которое необходимо для того, чтобы бороться с другим злом. Я уничтожаю всех мелкиных, сколько их не встречается на моем пути. В тот великий день, о котором говорят все пророки, но в который они совсем не верят, в этот день, когда мир навсегда и полностью будет избавлен от зла, тогда я тоже кану во тьму» осыпаемый проклятиями, но, возможно, это будет даже скорее, чем я могу себе представить. Но что бы ни было, пока это время еще не наступило, я не умою рук своих и не позволю им оставаться в бездействии. Повернув коня, я поскакал в замок Ганилона, который, я знал, никогда не поймет меня.